«Понедельник, 7 июля, 21 час 54 минуты». «Ну, и почему вы остались?» Голос был спокойный и раздался совсем близко. Митя обернулся и увидел невысокого человека в заляпанной кровью рубашке, прямо как у седого водителя Ниссана, как если бы эти двое, например, участвовали в общей драке или вместе попали в какую-нибудь аварию, Лицо у человека было худое, усталое и сильно разбитое, но глаза смотрели живо, насмешливо, и по этим глазам Митя узнал его раньше, чем заметил следы на запястьях. «Так и знал, что самое интересное у них где-то здесь спрятано», — сообщил человек и подмигнул, как вчера ночью, когда лежал в наручниках на сидении патрульного форда. «Так к чему вы остались? Та девочка — это же дочка ваша, верно?» «Вам какое дело?» — сказал Митя. Он повернулся к беглому преступнику и убийце полицейских спиной и пошел назад вдоль пустого ряда. Голову как будто набили ватой, и мыслей не было никаких. Совсем никаких. Ну, хотя бы ружье тащить было уже не надо. По крайней мере, он избавился от ружья. Убийца полицейских нагнал его и зашагал рядом. «Ну, не сердитесь!» — сказал он примирительно. — Ладно, дело действительно не мое. Ну, расскажите, что там за пещера, али-бабы, а? Не зря же я тут столько времени караулив. Или хотя бы попить дайте. Вы ведь не откажете человеку в глотке воды? Правда, очень пить хочется. Только сейчас Митя понял, что по-прежнему несет тяжелую бутыль черноголовки. Рука совсем онемела. — Вот, забирайте, идите к черту. — сказал он с трудом, разжимая пальцы, а после зачем-то добавил. — Сами-то вы водой делиться не очень спешили. — Бросьте, я не злодей, — сказал его собеседник. Он открутил крышку и прямо на ходу сделал пару жадных глотков. — Просто у меня, как бы вам объяснить, опыт с этими ребятами слишком неудачный. И когда наша общая с вами знакомая взялась тут лихо всем управлять, я, черт знает, занервничал, что ли. <связывая> «Не верю я им, понимаете? Нельзя было допустить, чтобы у нее так уж сразу все получилось, пока мы не разберемся, чего им на самом деле надо. Ну, хотите, считайте это попыткой сопротивления. Такая неудачная фронта». <связывая> Он рассмеялся. Смех у него был приятный, легкий. «Вышло плохо, согласен, но времени было в обрез. Пришлось импровизировать. Это был единственный рычаг, который пришел мне в голову. А вы поняли, кстати, что она тут не главная?» кто командует другой точно вам говорю. Генералов они в поле не отправляют. Все это было абсолютно теперь неважно. Но против воли Митя вспомнил очки в золотой оправе и желтый брезгливый профиль в салоне Майбаха. Человек с разбитым лицом искосо смотрел на него. — Так что у них там, м? — Запасной выход? — спросил он. — Коридор какой-нибудь для своих наружу? — М? Что? — Ладно, меня туда все равно не пустят, ну хоть расскажите. Я три часа в засаде просидел, между прочим. — Не томите, я с утра голову ломаю. Что же они тут затеяли? — Хоть убейте, не могу найти логику. Впереди опять показался белый Ниссан, только совершенно теперь пустой. Ни Горбоносова хозяина и его заплаканных дочек, ни доктора, ни водителя Газели там уже не было. Они тоже не знают, — подумал Митя. — Никто еще не знает. кроме меня. Мимо, громко цокая когтями по асфальту, промчался рыжий ирландский сеттер, легкий, как гепард, счастливый и очень мокрый, словно его облили водой. — А нету логики, — сказал Митя. — Нет никакой логики.